высокодоходный сектор экономики. Все более внушительные зрелища словно завораживали ненасытную публику, и стоимость игр также росла по экспоненте. На 160-й год Дорождества Христова Полибий оценивает стоимость Мунуса, если желает сделать его блестящим, в 30 талантов. Столько заплатили Сцепиона и его брат Фабий за игры в память своего отца. Отцом Сцепиона Африканского младшего и Фабия Эмилиана, был знаменитый полководец Эмилий Павел. Тот оставил в наследство Фабию больше 60 талантов. Понятно, что так обозначенная сумма была значительной, и все же для нас она остается довольно неясной. Поэтому, чтобы точнее оценить стоимость гладиаторских игр во времена «Спартака», на ней надо немного задержаться. Точный вес таланта, о котором говорит Полибий, 29,196 килограмма серебра. Таким образом, стоимость игр была эквивалентна 898 килограммов этого металла. Масса внушительная, но все же не совсем понятно, сколько это стоило на самом деле. До конца республики игры часто устраивались победоносными полководцами, возвращавшимися из походов на восток с несметными богатствами. Вспомним, например, что Сула в 81 году до Рождества Христова привез 15 тысяч фунтов золота, 5 тонн более ценного, чем серебро металла. По курсу того времени такое количество металла соответствовало примерно 15 миллионов динариев или 60 миллионов сестерцев. То есть по весу, лучше сказать по тонажу, около 60 тонн серебра. Имели Павел из Македонии привез и того больше, добычу на 213 миллионов сестерцев. Зная, что вклад на роскошные игры мог вывести богатого чистолюбца санаторный путь, видим, что всего лишь тонны серебра, которую по указывает как цену серьезных игр, кажется экономически вполне разумной инвестицией, способной принести хороший доход.